«Да, разрешите, я найду фамилию». Савич подал книжку. Пудов перелистал несколько страниц. «Вот, Клеснев Георгий Михайлович». Ветров и Савич молча переглянулись. Савич тут же задал еще один вопрос. «А самого Клеснева видели?» «Нет». «Краб говорил, где он взял паспорт Клеснева?» «Нет», — односложно ответил Пудов. Ветров написал на листке бумаги «А что, если ему предъявить на опознание фото Кракета?» и передал записку Савичу. Тот прочитал и спокойно ответил «Готовь». Я пока запишу показания. Ветров вышел из кабинета и нашел Майского. «Саша, принеси мне, пожалуйста, фотографию Кракета-младшего и несколько аналогичных фотографий других лиц». «Что, решили предъявить Пудова на опознание?» «Конечно. Кстати, ты запрос в Красноярск о Клешнёве сделал?» Сразу же, как только узнал, что он туда выехал. Я просил наших коллег ответ дать по телетайпу. Скорее бы вздохнул Ветров и поторопил. «Ну, давай фото». Ветров не ошибся. Пудов сразу же уверенно указал на фотографию кракета и пояснил. Фотографию этого человека я приклеил в паспорте Клешнёва. Игорь Николаевич подобнил к Пудову технический талон и удостоверение на право управления автомобилем на имя Фролова. Это ваша работа? Пудов, взяв документы, повертел их в руках и, очевидно решившись, сказал «Да, моя». Когда это было? Несколько месяцев назад. Крак встретил меня после работы, зашли в парк. Там он попросил изготовить на эту фамилию техпаспорт и права. Зачем они понадобились? Он сказал, что часто ездит на машине с другими намеренными знаками. Боюсь, говорит, погореть. Нужны, говорит, еще одни ксивы. Сколько он вам заплатил? 500 Деньги сразу дал? Нет, когда я выполнил работу. Какие из документы вы изготовили? Я... «Больше никаких, врёшь, голубчик», — подумал Ветров. «Художество твои получит заслуженную оценку, но это впереди. Сейчас важно поднять на поверхность всё то, что имеет отношение к крабу». Вскоре Саевич закончил записывать показания задержанного и вызвал конвой. Пудова увели. Следователь взглянул на оперативного работника. «Как считаешь, он всё рассказал?» «Что касается краба, думаю, все в отношении самого себя скромничает. Но ничего, посидит в следственном изоляторе, подумает на досуге и начнет говорить», — заключил Ветров. «Да, вот что, Володя, ты допроси парня, который ночью с крабом ехал». «Это Красина?» «Допросил, но, к сожалению, он мало чего нам даст». «Самое главное Красин уже дал». «Не совершил преступления. Панне нужна помощь. Тростник связался с заводом, куда он хотел пойти работать. Его возьмут. Кстати, от Красина мы все-таки кое-что получили. Ты и забываешь, что у нас появился снимок краба? Фотография, что наклеена на правах на имя Фролова? Конечно. Мы ее увеличили, размножили и раздали нашим работникам. Это хорошо, — заметил Савич добавил... «Ну, а я предъявлю это фото Пудову для опознания, чтобы процессуально привязать краба к машине с похищенными знаками». Он помолчал с минуту, и, перелистывая запись показаний Пудова, задумчиво сказал, «Откуда берутся такие типы? И семьи у них, и живут в достатке, а вот на преступление тянет. Ты имеешь в виду таких, как Пудов?» Разумеется. Ну, допустим, Краб, Николаев, да и Горелов — это подонки, которых нелегко переубедить. Они морально готовы пойти на подлость. Ветров подошел к окну, взглянул на улицу. Начал накрапывать дождь, асфальт постепенно намокая становился темным и скользким. Вот так и с человеком подчас бывает, подумал майор. Стоит ему подмочить свою репутацию один раз, второй, третий, глядишь, и потемнела его совесть, уподобилась скользкому асфальту и, повернувшись к Савичу, сказал, «Несли, Владимир Николаевич, таких людей становится все меньше».